Книги, черневшие на столе, были вот какие. Во-первых, современный роман, который Ценцинат в бытность свою на свободе прочитать не удосужился. Во-вторых, одна из тех без числа издаваемых христоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы. В-третьих, переплетенные номера старого журнала. В-четвертых, несколько потрепанных томиков, плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке. Он этого не заказывал. Роман был знаменитый «Кверкус» — дуб, и Ценцинат прочел из него уже добрую треть, около тысячи страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Ценцинат остановился, Дубу шел третий век. Простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет, по крайней мере, возраста шестисотлетнего. Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева, одиноко и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды, Автор чередой разворачивал все те исторические события или тени событий, коих дуб мог быть свидетелем. То это был диалог между воинами, сошедшими с коней, изабелловой масти и в яблоках, дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы. То привал разбойников и песнь простоволосой беглянки, то под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева, то на плаще труп, как будто еще трепещущий от движения лиственной тени, то мимолетная драма в среде поселян. Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «П». Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях «Кверкуса», высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колиоптерологии, мифологии или описаниями популярными с участием народного юмора. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец, немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды.